Исламизация Индии Процесс исламизации Индии занял долгие века. В ходе его в ислам были обращены многие миллионы индийцев, вначале на северо-западе страны, в контактной зоне, где его влияние ощущалось особенно сильно, Синд, Белуджистан, Пенджаб, а затем в других районах, особенно в Бенгалии. Страница 259. В ислам обращались имевшие дело с мусульманами торговцы и городские ремесленники, ткачи, сапожники, портные и тому подобное. Нередко в ислам переходили большие группы населения, целые деревни общины, а то и касты. Обращение такого рода, особенно в условиях политического господства мусульманских правителей, обычно не встречало активного противодействия индуизма, который в такие дела не вмешивался, считая веру в того или иного бога личным делом верующего. Принявшие ислам становились для него как бы членами еще одной касты – мусульманской которое следовало включить в общую иерархию кастовой системы. И хотя на деле мусульмане никак не были членами мусульманской касты, это фактическое несоответствие принятым представлением не смущало жителей индийских деревень общин, в рамках которых нередко бок о бок жили теперь не только индуисты различных каст, но и мусульмане. Исламизация Индии сверху вызвала еще одно существенное явление. Практику перехода в ислам отдельных семей и кланов, высокопоставленных индийских чиновников, сановников, землевладельцев, правителей, составлявших социально-политическую опору султанов и императоров. Переход в ислам позволял этим высшим слоям индийского населения пользоваться всеми преимуществами привилегированного положения.